Алёша Попович Как из славного Ростова Красногорода, Не сокол сокол соколиком влётывал, Выезжали два могучих богатыря, Что по имени Алёшенька Попович млад, С ним — молоденький Яким Иванович. Ездили богатыри плечо в плечо, стремя в стремя богатырское. Ездили, гуляли по чисту полю, не наезживали ничего в чистом поле. Не видали птицы перелетные, не видали зверя порыскучего. Только и наехали в чистом поле три дороженьки широкие. Промежду дороженек горюч камень лежит а на камне подписи подписаны. Говорит Алешенька Попович Млад, ай ты, братец мой, Яким Иванович, человек ты поученый в грамоте, посмотри на камне подписи, что на камне-то подписано. Соскочил Яким с добра коня, посмотрел на камне подписи, а на камне три дороженьки расписаны первая дороженька на Муромград, третья ли — ко городу, ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Говорит Яким Иванович, ай ты, братец мой, Алешенька Попович Млад, ты какой дорожку изволишь путь держать? Говорит ему Алешенька Попович Млад, лучше ехать нам ко городу, ко Киеву, к ласковому князю ко Владимиру. Повернули добры молодцы добрых коней и поехали ко городу ко Киеву. Не доехавши до славной до Сафат реки, становились на лугах зеленых, покормить своих добрых коней. Расставляли два белых шатра, и Алеша поизволило почив держать, мало время позамешкавши. Молодой Яким. Добрых коней в зелен лук пустил стреножившие Сам в шатер ложился, опочив держать. Как прошла та ночь осенняя, Ото сна Алеша пробуждается, востает рано-ранешенько, Утренней зарею умывается, Белую ширинкой утирается, Ко востоку Богу молится. Молодой Яким Иванович по добрых коней сходил с корешенька, попоить сводил их на сафатрику, приказала Приказал тут седлать добрых коней. Оседлавши он Яким добрых коней, снаряжалися ко городу, ко Киеву. Приходил к ним тут калика перехожая. Лапутки на нем семи шелков — Подковыренные чистым серебром, Передок унизан красным золотом, Шуба соболиная до да долгополая, Шляпа сорочинская до да земли греческой, пуга подорожная, Чебурацкого свинцу налита в тридцать пут. Говорит калика перехожая, «Ой, выго, удалы, добрые молодцы!» Видел я за славной за сафат рекой Молода Тугарина Змеевича. Вышину-то он Тугарин, трех сожень, Промеж плеч-то у него коса сожень, Промеж глаз-то колена стрела. Конь крылатый под Тугарином, Как лютый зверь, из хайлища-то огонь пышет, Из ушей-то дым столбом валит. Привязался тут Алешенька Попович Млад. — Ай ты, братец мой, калика перехожая, дай свое мне платьице каличие, сам возьми мое до да богатырское, дай мне лопотки семишелков, подковыренные чистым серебром, передок унизан красным золотом, шубку соболиную да долгополую, шляпу сорочинскую до да земли греческой, шелепугу подорожную. Чебурацкого свинцу налиту в тридцать пут. Не отказывал перехожие. Дал ему свое он платьице количие, Надевал сам платье богатырское. Наряжается Алешенька каликою. Взял с собою шелепугу подорожную, Чебурацкого свинцу налиту в тридцать пут. Взял еще в запас чингалище булатное, и пошел за славную Сафатрику. Как завидел тут Тугарин сын Змеевич Млад, отдали Алешеньку Поповича, заревел собака зычным голосом. Ин продрогнула дубравушка зеленая. Млад Алеша еле жив идет. Говорит ему Тугарин сын Змеевич Млад. «Ай ты, гоеси калика перехожая, не слыхал ли ты, да не видал ли где про млада Алешу про поповича Я б Алешу заколол копьем, заколол копьем, спалил огнем». Говорит Алешенька Каликую. — Ай ты, гоиси, Тугарин, сын Змеевич-млад, подъезжай ко мне поближе ты, ко старчищу, не слыхать мне, отдали то, что ты говоришь. Подъезжал к нему Тугарин, сын Змеевич-млад. Как сверстался млад Алеша шели Тугарином, и его по голове хлестнул, Буйну голову Тугарину разбил, расшиб. Повалил собаку на сыру землю. Сам скочил ему на черную грудь. Ай, взмолится Тугарин, сын Змеевич-млад. Гой, калика перехожая. Ты не сам ли есть Алешенька, Попович-млад? Если ты, Алеша, побратаемся... В те поры... Алешенька врагу не веровал. Отрубил ему он буйну голову. Поснимал с него он платье цветное. Платье цветное да на сто тысячи. Самого в тороки вязал. Одевался в платье цветное. На коня его садился на люта зверя. И поехал ко своим белым шатрам. Как увидели его, яким с каликую. Испужались, сели на добрых коней, побежали к Ростову городу. Настигает их Алешенька Попович млад, как обернется Яким Иванович. Показался он ему тугарином. И выдергивал он боевую палицу, палицу булатную во тридцать пут, и бросал ее назад себя. Угодил Алеши в груди белые. Сшиб Алешу из черкасского седелышка, И упал он на сырую землю. Соскочил яким тут со добра коня, Сел ему на груди белые ладит Их пороть ему чингалищем. И увидел, золот чуден крест на нем. Сам заплакал, говорит каличищу, По грехам не видно учинилося, Что убил я братца своего родимого. Стали оба тут его трясти и качать, Подали ему питья заморского. И пришел он от того коживности. Поменялись они с каликой платьицем, Надевал калика, платьице каличие, Надевал Алеша богатырское, А угарина то платье цветное Положили в тороки к себе. Сами сели на добрых коней, и поехали ко городу-ко Киеву, к ласковому князю-ко Владимиру. Как приехали они во град, как заехали на княженецкий двор, соскочили со добрых коней, привязали ко столбам дубовым и пошли его гридни светлые. А у ласкового князю у Владимира, суего княгини со, его княгиней, со По расставленные столы дубовые, И идет хорош почестен пир. Как вошли в огридни светлые, Молятся святому спасу образу, Бьют челом на все четыре стороны князюсу княгиню в особенную. Говорит им ласковый Владимир-князь, «Гой, если вы добрые молодцы!» А и как же вас зовут по имени, величают по изотчеству. Вам по имени бы можно место дать, по изотчеству пожаловать. Говорит Алешенька Попович млад. — Я из славного Ростова Красногорода, сын Леонтья старого попаса Борного, а зовут алёшею Поповичем. Повстречал путем Тугарина Змеевича. Голову срубил чудовищу, в то его привез к тебе. Как возрадуется тут Владимир, князь, говорит Алеше таковы слова. Гоеси, Алешенька, попович млад, а садись-ка ты да по отечеству во большое место, в большой угол. Во другое место, богатырское, во дубову супротив меня. В третье место, куда сам захож. Не садился млад Алеша во большой угол, Не садился во скамью дубовую, Сел он со сотоварищами на палатный брус. Воскричал Владимир князь тут громким голосом, «Го, еси вы, слуги верные, Вы идите-ка да на широкий двор», За чудовищем Тугарином Змеевичем, Выберите косот роков его, Принесите пред лицо мое. И идут двенадцать добрых молодцев, Принесли Тугарина Змеевича На доске из красно-золота, Посадили во большой угол, Рядом со княгиней Соапраксией. Были же тут повара догадливы. Приносили ястушек сахарных, Приносили белую лебедушку, Стали есть все, прохлажатися. А Тугарин, сын Змеевич-млад, Нечестно ест. По ковриге целой за щеку мечет, Проглотил за раз всю лебедь белую, Закусил еще ковригой монастырскую, Говорит Алешенька Попович-млад. Как у моего у государя-батюшки, У Леонтья у попа ростовского, Было псище старое седатое, Еле по подстолью таскалося, Как хватило псище кость великую, Где хватило, там и подавилося, Подавиться и Тугарину Змеевичу От меня, Алеши, от Поповича. Почернел Тугарин, как осенняя ночь, Прояснил Алеша, как светел месяц. Были повара опять догадливы, приносили зелена вина, приносили питицев медвяных, питицев медвяных, заморских, стали пить все прохлажатися. А Тугарин сын Змеевич Млад нечестно пьет, враз охлёстывает чары целые, каждая то чара в полтора ведра. Говорит Алешенька Попович Млад, как у моего родителя, у батюшки, у Леонтья, у папа Ростовского. Было старое коровище, еле по двору таскалося. На поварню к поварам забилося, браги пресной целый чан охлёснуло. Где охлёснуло, там и треснуло треснуть и Тугарину-змеевичу от меня, Алеши, от Поповича. Потемнел Тугарин, как осеннюю ночь, выдернул чингалище булатное, бросил в Алешеву-поповича. Да Алешенька на то поверток был, и не мог Тугарину угодить в него. А стоял у печки у муравленной, Молодой Яким Иванович на лету чингалище подхватывал. Сам Алеши приговаривал. — Ай ты, братец мой, Алешенька Попович Млад, сам изволишь ли бросать в него, аль мне велишь? — Говорит Алешенька Попович Млад. — Сам не брошу и тебе бросать не дам. — За утро уже с ним переведаюсь. Бьюся с ним я о велик заклад, Не о сте рублях и не о тысячи Бьюся о своей буйной голове. В те поры князья и боери Повскочили на резвы ноги, Все по руки держат за Тугарина, Как по сто рублей князья кладут, По пятидесяти бояри. А крестьяне по пяти рублей. Гости или торговые случились, а под Тугарина Змеевича подписывали корабли свои, что стояли на быстром Днепре со товарами Заморскими. За Алешу за поповича подписывал Изо всех владыко лишь Черниговский. Взвился тут Тугарин, из палат ушел. На добра коня садился на люта зверя. Поднялся на крыльях его добрый конь, Полетел высоко, близ под облаком. Со товарищами и Алеша вон пошел. На добрых коней садились и поехали Ко славной косафатрике, Пораставили белые шатры, Отпустили коней в зеленый луга — Сами стали опочив держать. Тут Алеша целую ночь не спал. Целую ночь стоит на восток лицом, Со слезами Богу молится. Дай-ка, Господи, мне тучу грозную, Тучу грозную с оградом дождичком. Подмочила бы коня крылатого У Тугарина Змеевича. Опустился бы тугарин на сырую землю, было бы мне с ним посъехаться, Потому ли, по Алешину лению, По Господнему да повелению Наставала туча грозная, туча грозная с оградом дождичком, подмочила крылья у коня крылатого, Пал тугарин на сыру землю. Прибегает тут Яким Иванович ко Алёше с радостной весточкой, что Тугарин едет по сырой земле. Скоро млад Алёша снаряжается, взял с собою палицу тяжелую, взял еще в запас чингалище булатное и садился на добра коня, едет ко Тугарину на настретушку. А Тугарин едет на добром коне, на добром коне да по сырой земле. Увидал Алешеньку Поповича, заревел собак голосом. — Гой, еси, Алешенька, Попович, малад! «Хошь ли я тебя огнем спалю? Хошь ли я тебя конем стопчу? Хошь ли я тебя копьем убью?» Замахнулся он чингалищем булатным, чтобы снять с Алеши буйну голову. А Алеша был востер собой, завернулся за ту гриву лошадиною. Промахнулось и чингалище булатное, и ушло в сыру землю до дочерна. Говорит Алешенька Тугарину из-за гривы лошадиная, «Гой же ты, Тугарин, сын Змеевич Млад! Бился ты со мною, о велик заклад, биться-драться один на один!» А ведь за тобою силы сметы неть на меня, на Алешу на Поповича. Как оглянется, тугарин, тут назад себя. Млад Алеша был востер собой, вывернулся из-за гривы лошадиная да ударит палицей тяжелую В буйную голову Тугарина Змеевича. Своротилось я главище на правую страну туловище да на левую. Соскочил Алеша со добра коня, брал чингалище булатное, проколол собаке уши в голове, да главище то не может на плечо поднять. Жалким голосом кричит товарищам: Го, еси, мои вы верные товарищи, подсобите, как главище на плечо поднять. Подъезжали верные товарищи, помогли главище на плечо поднять, и несет его Алеша, ко добру коню, привязал кудерушками желтыми, как костремином колошадиным, и повез ко городу ко Киеву. Как приехали они во Киев как заехали на Княженецкий двор, Бросил он сереть двора, чудовище. Увидал их ласковый Владимир князь, выходил к ним на красно крыльцо, проводил их в гридни светлые, за убранные столы сажал. Сам Алеше приговаривал: Гойси, Алешенька Попович малад, уживи-ка ты теперь у нас, в Киеве. Послужи ко мне, князю Владимиру. Долюби тебя, пожалую. Так про молода Алёшу старину поют: Морю синему, на тишину, добрым людям на послушанье.